Отношение среднего интеллигента к принципу иерархии. 10 октября 34 -го. Ведь малое сознание нельзя сразу ошеломить понятием синтеза. Кроме растерянности и оторванности ничего не получится. Процесс расширения сознания самый медленный и самый опасный. Каждое нарушение равновесия грозит сумасшествием или расслаблением воли или одержанием. Каждое растущее дерево нуждается в заборчике. Каждой пугливой и глупой лошади надевают шоры. Причем труднее всего будет расширить сознание среднего интеллигента. Очень уж оно полно самомнения и всякого отрицания. Народ в глубине своего сердца знает, что жизнь бесталанна без героя. Но средний интеллигент полагает доказать свою образованность и знание отрицанием всех основ, сложивших и его неудачную, в силу отрицания, среднюю особь. Потому, думаю, что утверждение, что в России всегда было Меньше отождествление с личностью, чем на Западе, не совсем правильно. Народ, как видно из приведенной мною пословицы, именно чтит и хранит понятие светлого героя, указывающего ему путь к свету и благу. Прислушайтесь ко всем народным сказаниям. Но очень полезно перечитать Достоевского его отображение современной ему жизни и характеристику русской интеллигенции конца прошлого столетия, положившей начало самооплевыванию и всеразъедающему и разлагающему отрицанию всех великих основ. Самопоедание, самоуничтожение человека так само очевидно? Да. Ничто не вызывает, Столько возмущения в среднем интеллигенте, как понятие иерархии. Все они так боятся показать свое признание какого-то высшего авторитета и в то же время на каждом шагу подчиняются суждениям и постановлениям ничтожеств. Этот отрыв от высшего и подчинение низшему или уравнение по низшему и есть проклятие нашего времени – ведущая к разложению и к преждевременной гибели планеты. Если бы знали все возмущающиеся против иерархического начала, какая дисциплина послушания царит среди иерархии света? Какое послушание проходят истинные ученики света? И послушание это требуется вовсе не для того, чтобы контролировать ученика в интересах великих учителей, но для того, чтобы ученик мог таким образом вступить на первой ступени, ведущей к пониманию и принятию космической воли. Дисциплина есть начало всего знания и всей мощи. В заключение приведу еще строки из учения. Благосостояние народов складывается около одной личности. Примеров тому множество в истории, в самых различных областях. Многие отнесут это несомненное явление к личности как таковой, так поступают близорукие, но дальновидные понимают, что такие собиратели — ничто иное, как мощь иерархии. Действительно, при всех явлениях иерархия избирает фокус, на который можно устремлять ток. Кроме того, личность этого порядка обладает осознанным или неосознанным огнем, дающим и делающим общение легким. Но необходимо и другое качество. Со стороны самого народа нужно доверие и сознание силы. Нужно это качество как звено огненной машины. Сами видите, как нарастают народы, утвердившиеся на водителе. Сами видите, что нет иного пути. Так нужно осознать звено иерархии. Не нужно быть близоруким.